Продолжал он. «Если уж я вам говорю...» Госпожа палан нагнулась к уху Изабеллы. «Я того же мнения, что и служитель. Господин Маблан долго не протянет». «Но как он сюда попал?» Снова спросила Изабелла